Призывал различных людей, чтобы, по моим понятиям, защищаться от них. Слышал, как Яков называл их нашими неприятелями и черными людьми. И помню, как маман просила, чтобы в ее доме при ней даже не упоминали про этих людей. По этим данным, я в детстве составил себе такое твердое и ясное понятие о том, что Епифановы — наши враги, которые готовы зарезать или задушить не только папа, но и сына его, если бы он им попался и что они в буквальном смысле черные люди. Что, увидев в год кончины матушки Авдотью Васильевну Эпифанову, Лябель Фламанда, ухаживающей за матушкой, я с трудом мог поверить тому, что она была из семейства черных людей. И все-таки удержал об этом семействе самое низкое понятие. Несмотря на то, что в это лето мы часто виделись с ним, я продолжал быть странно предубежден против всего этого семейства.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 Но в то время, когда я узнал Анну Дмитриевну, хотя и был у нее в доме из крепостных конторщик Митюша, который всегда на помаженной, завитой в сюртуке на черкесский манер, стоял во время обеда за стулом Анны Дмитриевны, и она часто при нем по-французски приглашала гостей полюбоваться его прекрасными глазами и ртом, ничего и похожего не было на то, что продолжала говорить молва. Действительно, кажется, уж 10 лет тому назад Именно с того времени, как Анна Дмитриевна выписала из службы к себе своего почтительного сына Петруху, она совершенно переменила свой образ жизни. Имение Анны Дмитриевны было небольшое, всего с чем-то 100 душ. А расходов во времена ее веселой жизни было много. Так что лет 10 тому назад, разумеется, заложенное и перезаложенное имение было просрочено и неминуемо должно было продаться с аукциона. В этих-то крайних обстоятельствах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 А что Авдотья Васильевна была из тех натур, которые ежели раз полюбят, то жертвуют уже всею жизнью тому, кого они полюбят. Глава 34. Женитьба отца. Отцу было 48 лет, когда он во второй раз женился на Авдотье Васильевне Епифановой.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 «Да и она теперь только кажется доброй, и ничего. А кто её знает, что будет? Нам положим всё равно, но Любочка ведь скоро должна выезжать в свет. С этакой Бель-Мэр, мачехой, не очень приятно. Она даже по-французски плохо говорит. И какие манеры она может ей дать? по Пуассардка, и больше ничего. Положим доброе но всё-таки пуассардка», — заключал Володя, видимо, очень довольный этим наименованием «пуассардки»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 продолжал Володя. То, что он назвал его отцом, а не папа, больно кольнуло меня. Что он прекрасный человек, добр и умен, но такого легкомыслия и ветренности — это удивительно. Он не может видеть хладнокровную женщину. Ведь ты знаешь, что нет женщины, которую бы он знал и в которую бы не влюбился. Ты знаешь, Мими ведь тоже. Что ты? Я тебе говорю. «Я недавно узнал, он был влюблён в Мими, когда она была молода. Стихи ей писал, и что-то у них было. Мими и до сих пор страдает». И Володя засмеялся. «Не может быть», — сказал я с удивлением. «Но главное», — продолжал Володя снова серьёзно, и вдруг начиная говорить по-французски, «всей родне нашей как будет неприятно такая женитьба. И дети ведь у неё верно будут».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 Ночью был осенний холодный дождик. По небу бежали остатки валившейся ночью тучи, сквозь которую неярко просвечивало обозначавшееся светлым кругом довольно высоко уже стоявшее солнце. Было ветрено, сыро и сиверко. Дверь в сад была открыта. На почерневшем от мокроты полу террасы высыхали лужи ночного дождя. Открытая дверь подергивалась от ветра на железном крючке, дорожки были сыры и грязны.